Глава 29. Рука Колта потянулась к мечу, но так и не достала его. Местные обитатели, окружавшие их, заволновались, зашевелились, подходя ближе, но никто не попытался напасть. Ровно как Иолуин, он лишь смотрел на них и чего-то ждал. «Если я правильно понимаю», — выдавил Колт, стараясь контролировать голос, — «некроманты не смогли уничтожить свое неудачное творение». Тонкие губы Олуина растянулись в улыбке. «Не всех. Вы разделались с ними раньше, чем они с нами. И я слышал, что особая заслуга в этом принадлежит горгулье Энгарду Колту. Похоже, это был ты, да?» Колт неопределенно дернул головой, выражая то ли согласие, то ли сомнение, но Олуину этого оказалось достаточно. «Отдыхайте спокойно. Никто вас не тронет. Если бы мы хотели вас убить, вы бы уже были мертвы. Но ваша смерть нам без надобности. Нам вас даже не съесть. Мы вообще не едим. Так что располагайтесь у огня и ложитесь спать. Завтра решите, идти ли вам в замок». Сказав это, он повернулся и ушел. Остальные тоже разбрелись по углам или вовсе покинули большой зал, как будто нарочно давали незваным гостям пространство для уверенности в безопасности. «Я здесь спать не могу», — пробормотала Рамина, тихо обнимая себя за плечи, пока Колт доставал из мешка подстилки для сна и одеяла. «Не похоже, чтобы они желали нам зла», — возразил он. «Но это мертвецы, Энгард». На этот раз фраза прозвучала громче, хотя Рамина старалась говорить шепотом. «Это наши враги». «Нашими врагами были некроманты», — оправил Колт. «И когда они решили уничтожить свое бесполезное творение, они стали и их врагами. А враг моего врага сама знаешь». «Ложись и спи спокойно. Я покараулю». Рамина задумчиво посмотрела на приготовленную для нее подстилку, перевела взгляд на ту, на которой расположился сам Колт. Он пока полулежал, опираясь локтем в пол и выжидающе смотрел на нее. Еще немного помедлив, госпожа тайный прокурор все же решилась. Но своей подстилке предпочла его. Просто подошла и забралась к Колту под одеяло, повернувшись к нему спиной. Он лишь снова улыбнулся и опустился ниже, вытягиваясь рядом и теперь подпирая рукой только голову. Другой рукой, Он обнял Рамину и слегка придвинул к себе, почувствовал, как она накрыла его ладонь своей и легонько погладила пальцы. Невзирая на все заверения, она уснула всего несколько минут спустя. Возможно, предыдущей ночью спала не так хорошо, как он. Колту сон не шел, хотя за день полета он устал гораздо больше, чем за все предыдущие дни пешего путешествия. Может быть, мешала разболевшаяся от непривычной нагрузки спина, Или подсознательно Колт сам опасался терять контроль в окружении этих существ. А может быть, ему просто хотелось насладиться моментом, когда он мог вот так прижимать к себе спящую Рамину Блор, чувствуя ее тепло и любуясь профилем. Почему-то казалось, что все это принадлежит ему только здесь, в мертвых землях. Вероятно, Мелиса права. Он слишком привык ожидать от жизни плохого. Но ведь он редко ошибается. Колт все таки задремал на какое-то время. Но на этот раз даже во сне оставался начеку, поэтому проснулся, как только услышал звук приближающихся шагов. Приподнял голову и в свете догорающего костра увидел Олуина. Тот остановился в паре метров от них, встретился с Колтом взглядом и, ничего не говоря, прошел дальше, к большому окну, давно заросшему грязью. Мертвец ничего не сказал, да и по залитым тьмой глазам трудно было что-то прочитать, но Колт усмотрел в его поведении безмолвное приглашение к беседе. Стараясь не разбудить Рамину, он осторожно выбрался из-под одеяла и подошел к окну вслед за Оллуином. — Вы действительно попытаетесь проникнуть в замок Академии? — тихо поинтересовался тот, глядя в окно, хотя в скудном свете Прячущийся за облаками луны, там ничего невозможно было рассмотреть. «Очевидно», — также тихо ответил Колт. «Без попытки мы назад точно не повернем. То, для кого вы ищете лекарство, так важен для вас». «Для меня, да. Это сын моего погибшего друга и жених моей дочери. Она его очень любит. Так что я должен попытаться найти способ помочь ему». «Но твоя спутница на самом деле ищет что-то другое, да?» Колт обернулся и посмотрел на Рамину. Так как раз зашевелилась, но не проснулась, только натянула на плечи сползшее одеяло. «Она ищет то, что может спасти меня». Олуин смерил его еще одним нечитаемым взглядом, снова уставился в окно и, наконец, изрек. «Мы поможем вам пробиться». «В смысле? Как?» «На пролом. А как еще?» «Мы что-то засидели здесь, пора размяться. Хорошая драка пойдет нам на пользу». Колд задумался, прикидывая в мне шансы. «Ты сказал, их там порядка тысячи. А сколько вас?» «Около сотни. Давно не считались, но было где-то так». «Это безнадежно. Каждый из нас стоит десяти таких, как они», — возразил Оллин. «То есть с вами двумя у нас явный численный перевес». Колт недоуменно уставился на него и только тогда заметил, что его собеседник улыбается. «Так, ладно», — хмыкнул он, — «разумный мертвец — это еще куда не шло. Но мертвец с чувством юмора — это уже слишком». Оллин тихо рассмеялся и прозвучало это до мурашек странно. «Знал бы ты меня при жизни. Я был тот еще хохмач. Но сейчас я говорю серьезно, мы пойдем с вами и поможем». Но взамен ты должен мне кое-что пообещать. Потребованное обещание Колт дал и утром рассказал Рамине о решении Олуина и его собратьев. Глядя на то, как разумные мертвецы снимают накидки и вооружаются, она поинтересовалась в ответ. — Ты уверен, что это не ловушка? — Что они не заведут нас в вглубь толпы и не бросят там? — Ты еще более пессимистична, чем я. «Жизнь меня не баловала». «Меня тоже. Но в данном случае у нас нет выбора. Либо рискнем довериться, либо будем прорываться сами, а тут рисков гораздо больше. В крайнем случае я всегда могу обернуться и вытащить нас из толпы, как вытащил из реки». Рамина продолжила умуриться. Ей явно не нравилось, что ему придется оборачиваться рядом с наполненными тьмой и мертвецами. Там, где с ней активно экспериментировали, Но аргументов и других предположений у нее так и не нашлось. В течение часа все были готовы. Разумные мертвецы, среди которых оказались только мужчины, вооруженные мечами, ножами, покрытыми шипами, палками, а некоторые даже факелами. Колд обратил внимание на то, что они не разговаривают друг с другом. Никто не отдает никаких приказов, но при этом все действуют очень слаженно. Преимущество единого сознания. «Держитесь в центре», — велел Олуин им с Раминой. «Мы вклинимся в их стадо и проложим для вас коридор. В замке тоже могут быть шатающиеся, но с ними вам придется самим разбираться. Главное, держите магию при себе, иначе тьма вас почует». «Когда мы пройдем, — в свою очередь посоветовал Колт, — «сразу отходите, нам не нужен будет коридор назад. Мы уйдем по воздуху и задерживаться здесь не станем». «Сами разберемся, что нам делать», — проворчал Олуин. «Погнали!» Они двинулись вперед, без какого-либо построения, не пытаясь шагать в ногу. Как и все замки, Академия некромантии находилась на возвышении. Но если к замку Горгулий вёл пологий склон, по которому на огромной скорости мог пронестись экипаж, то к ней извилистая тропа, делавшая несколько крутых поворотов. Колт чувствовал себя очень странно, находясь в окружении под защитой, десятков мертвецов. Но все шли так быстро, что времени на переживание об этом не оставалось. С первыми шатающимися встретились еще у подножия. Их было не больше десятка, так что авангард разделался с ними без проблем. Шедшие следы мертвецы с факелами подожгли разрубленные тела. Но чем ближе они подходили, тем больше становилось шатающихся. А на нижнем дворе в распахнутые ворота и вовсе виднелась целая толпа, замершая в ожидании нападения. Постепенно ускоряя шаг, разумные мертвецы в конце концов перешли на бег и с воинственным криком вклинились в эту толпу. Завязался бой, как и предсказывал Олуин. Их сравнительно небольшая группа прежде всего старательно прорывалась вперед. Колта и Рамину прикрывали со всех четырех сторон, но по мере продвижения их щит таял. Разумные мертвецы, вступая в схватку с шатающимися, застревали на месте. Повсюду слышался ляск оружия и крики «Не боли!» Ни те, ни другие мертвецы ее не испытывали. Но, как и в начале атаки, разумные кричали, подбадривая и раззадоривая друг друга. Так делали бы живые воины, идущие на смерть. Щита все же хватило, чтобы пробиться через нижний двор, а дальше колты и Рамина вырвались из толпы. Олуин шел рядом и отстал в числе последних, когда до входа в замок оставалось немного. «Бегите к дверям! Этими мы займемся!» — крикнул он, бросаясь с парочкой собратьев на перерез группе шатающихся числом не меньше десяти. Схватив Рамину за руку, Колт со всех ног бросился в указанном направлении, на ходу снеся головы парочки зазевавшихся мертвецов. Это их, конечно, не убило, но хотя бы ненадолго дезориентировало, что дало ему и Рамине время влететь в приоткрытые двери. Закрывая их, Колт успел увидеть, как на верхний двор с нижнего поднялось несколько шатающихся. Олуин с еще остающимися в строю разумными преградили им путь. «И «Им не выбраться отсюда», — промелькнула непрошенная мысль, когда Колт задвигал массивный засов. Внутри было сумрачно, и без того тусклый свет солнца с трудом пробивался через грязные узкие окна. Ориентироваться они смогут, конечно, особенно когда глаза привыкнут. «Но куда идти? Замок огромен, с чего начать поиски? Библиотека?» — предположила Рамина. «Едва ли. Там, скорее всего, литература для студентов. Записи по исследованиям и экспериментам стоит искать в кабинетах руководства или преподавателей, которые ими занимались». Рамина обреченно вздохнула, и ее можно было понять. «Даже зная они, где находятся все нужные кабинеты, потратят на обыск не часы, а дни». Ни один не верил, что у них будет столько времени. «Откуда начнем? Без особого энтузиазма поинтересовалась Рамина. «С кабинета ректора», — после недолгого раздумья отозвался Колд. «Все самые важные документы должны рано или поздно попадать туда. А в идеале именно ректор и курировал нужные нам исследования. Я бы курировал». «Что ж, звучит убедительно», — хмыкнула Рамина, первой направляясь к широкой лестнице. «Однако...» Вскоре стало понятно, что без магии найти один конкретный кабинет, даже если это кабинет ректора, — задача весьма сложная. Академия Некромантии была построена совсем иначе, чем Академия Гаргулей, поэтому сориентироваться в ней не удавалось. В какой-то момент Колт остановился, нахмурился и обернулся, глядя в ту часть коридора, из которой они только что пришли. «В чем дело?» — Рамина с тревогой посмотрела на него. «Странное ощущение». «Словно я уже был здесь когда-то, но едва помню это». «Когда ты мог здесь быть?» «Понятия не имею. Я не мог, если только...» Он снова посмотрел вперед и едва не охнул, заметив в конце коридора с трудом различимую женскую фигуру, да более знакомую фигуру. «Лёля», — выдохнул Колт, не веря собственным глазам, моргнул, и видение исчезло. Зато в голове что-то щелкнуло, и он вспомнил сон, который видел, когда они ночевали в деревенском доме. В этом сне Колд шел по лабиринту коридоров незнакомого замка, этого замка. Вот почему место кажется ему знакомым. А то чувство умиротворения, с которым он проснулся, появилось у него, когда во сне он увидел призрак Лели, и тот указал ему путь. Сейчас Колд вспомнил это до того отчетливо, что сразу понял. «Куда им нужно идти?» «Нам туда», — уверенно заявил он и шагнул вперед. Рамина удержала его за руку. «Кого ты видел, Энгард?» «Мать Ники?» «Уверен, что это не наваждение, что тебя они заманивают в ловушку?» Он улыбнулся, перехватил ее руку, сжимая ненормально холодные пальцы в своих. «Я уверен».